Глава 42. Игорь Лозинский проигнорировал помощь любезного стюарда. Умелые пальцы легли на пульт управления. Инвалидное кресло на электрической тяге выехало из салона первого класса аэробуса прямо в телескопический рукав. Сразу в таможенной зоне аэропорта Шереметьево Лозинского поджидал раскрасневшийся адвокат Голькин с неизменным кожаным портфельчиком. Кивнув клиенту, адвокат наклонился и бесцеремонно зашипел в ухо. «Я же вас предупреждал, не надо возвращаться в Россию. Против вас выдвинуто серьезное обвинение. Похищение человека — это не шуточки. Есть постановление об аресте. Вы что, мечтаете оказаться в тюрьме?» «Ты добился подписки о невыезде?» «Да, слава богу, вы инвалид!» Гольтин поперхнулся, но, видя, что клиент не реагирует на его неловкую фразу, продолжил. Судья проявила снисхождение. Но это ничего не значит. Все может измениться в любой момент. Еще есть время. Подумайте, господин Лазинский, Формально вы еще находитесь за границей. Я уже подумал. Взгляните. У меня готов билет на ваше имя. Этим же самолетом вы можете вернуться в Лондон. Там вы будете в безопасности. Мы затянем процесс сколько угодно долго. У меня в Москве неотложное дело. Какое дело? Как только вы пройдете паспортный контроль, у вас заберут паспорт. Вы станете не выездным, а в Европе сейчас рождественские праздники, красота необыкновенная. Гольдин, не зуди, я принял решение. Тогда из аэропорта сразу в больницу. Чтобы у судьи не было поводов для изменения меры пресечения. Прокурор настаивает, что на свободе вы можете повлиять на потерпевшего. Мне плевать на этого ублюдка, я приехал по другой причине. «Господин Лозинский, я решительно отказываюсь вас понимать. Для того, чтобы меня понять, Гольдин, тебе надо стать инвалидом. Как ты там сказал, слава богу, так помолись, может и привалит тебе такое счастье». Адвокат привык контролировать свои эмоции, поэтому молча нажал кнопку вызова лифта «Клиент всегда прав, если платит большие деньги». Спустившись на первый этаж к паспортному контролю, адвокат встал перед Квантом и подчеркнуто официальным голосом произнес, «Я должен вас предупредить, господин Лозинский, что своим необдуманным возвращением вы делаете себе только хуже». «Хуже?» Квант усмехнулся и опустил взгляд на неподвижные ноги. «Все худшее в моей жизни уже позади». Зажужжал электромотор. Гольтин сделал шаг в сторону, наблюдая, как к символической государственной границе катится инвалидное кресло, а в нем сидит пассажир с гордо поднятой головой. Хотя адвокат не одобрял действий подзащитного, озабоченность на сытом лице сменилась равнодушием. В конце концов, чем больше у богатого клиента проблем, тем выгоднее его обслуживать. А квант еще наломает, дров, решил адвокат, прикидывая, не увеличить ли расценки за час своей работы. По крайней мере, на время новогодних праздников это совершенно необходимая мера. Игорь Лазинский подъехал к окошку пограничника. Рука с дымчатым перстнем протянула паспорт. Пока сержант пограничной службы сканировала документ и сверялась с компьютером, Квант еще раз рассмотрел фотографии, пришедшие по электронной почте. Мгновения, запечатленные на них, непоправимой бороздой перечеркнули его жизнь на до и после. И виной тому был человек с татуировкой паука на шее.